«Никогда без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений» так очерчивает Екатерина свое тогдашнее времяпровождение. В шутливой эпитафии, которую она написала себе самой в 1778 году, она признается, что в течение 18 лет скуки и уединения – замужество. Она имела достаточно времени, чтобы прочитать много книг. Сначала она без разбора читала романы. Потом ей попались под руку сочинения Вольтера, которые произвели решительный перелом в выборе ее чтения. Она не могла от них оторваться. И не хотела, прибавляет она в письме к самому Вольтеру, читать ничего, что не было так же хорошо написано, из чего нельзя было бы извлечь столько пользы. Но чтение не было для нее только развлечением. Потом она принимается за историю Германии, изданную в 1748 году французским каноником Барром в десяти тяжеловесных томах, усидчиво прочитывая по одному тому в восемь дней. Столь же регулярно изучает огромный, в четырех объемистых томах философский словарь Бейля, прочитывая по тому в полгода. Трудно даже представить себе, как она справлялась с этим словарем, продирая сквозь чаще ученых цитат, богословских и философских учений, не все в них понимая, и как производила в своей голове логическое размещение познаний извлекаемых из источника в алфавитном беспорядке. В то же время она прочитала множество русских книг, какие могла достать, не пугаясь очень трудных по неуклюжему изложению. Екатерина превращала свой спорт в регулярную работу а работу любила доводить до крайнего напряжения сил. Терпеливо коротала долгие часы в своей комнате за барром или бейлем, как летом в Вараньенбауме по целым утрам блуждала с ружьем на плече или по 13 часов в сутки скакала верхом. Ее не пугало переутомление, словно она пробовала себя, делала смотр своим силам физическим и умственным. Ее как будто занимало в чтении не столько содержание читаемого, сколько упражнение внимания, гимнастика ума. И она изощрила свое внимание, расширила емкость своей мысли, без труда прочитала даже дух законов Монтескье, вышедший в том же В 1748 году не швырнула его, зевая, со словами, что это хорошая книга, как прежде поступила она с другой книгой того же писателя, а она лытаться-то своей глубокой политической печалью произвели даже необыкновенный переворот в ее голове, заставив ее видеть многие вещи в черном свете и углубляться в интересы, которыми движутся явления, проносящиеся перед глазами.